Глава тринадцатая. Секунду стоит тишина, а потом у меня в ухе раздается низкий хриплый голос рыжебородого скандинава. Не люблю, когда мои игрушки ломают. Тянет гарм. Тогда не нужно их раскидывать. Спокойно отвечаю я. Забавно. Усмехается собеседник. «Ты мне еще на конклаве понравился, парень. Яйца — это то, чего не хватает большинству выживших. Тем обиднее будет тебя убивать». «У меня график плотный», — равнодушно отмахиваюсь я. «Запишу тебя на май». Слышу ракочущий смех, а следом... «Не зазнавайся, малец». «Тебе еще не доводилось встречать кого-то, похожего на меня. Я первый, и я всегда буду первым». И «Эти люди запрещают мне ковыряться в носу». Зачеркнуто. «Указывают мне на скромность». «Как там говорится, парирую я». Если тебе нужно заявлять, что ты король, ты не настоящий король. Видер затихает на секунду, а когда продолжает, из его голоса исчезает веселье. Ты в любом случае заплатишь кровью или арканой выбирать тебе пока что. Ведь это окно сужается с каждой прошедшей секундой. Он даже не спрашивает, почему я прикончил кукольницу, а я в любом случае не собираюсь оправдываться, поскольку чувствую себя в своем праве. Эта сука посмела перехватить контроль над моим телом. Такие вещи не прощают. «Картошкой возьмешь? Килограмма три?» «Ладно, три с половиной. Делаю финальное щедрое предложение». Вот только я оцениваю жизнь ми «Ты, кажется, не понимаешь, с кем связался, молокосос!» Собеседник медленно роняет слова, как бетонные плиты. «Думаешь, прикончил моего человека, и это хоть сколько-то впечатлило меня? Она облажалась!» За это я бы сам заставил ее кричать от боли. Но ты поднял руку на то, что принадлежит мне. И этого я не прощу. Все, поезд ушел. Компенсация Арканой больше не обсуждается. Отлично. Ведь ты в любом случае не увидел бы от меня ни цента. «Ты пожалеешь об этом решении!» Голос Гарма звучит спокойно и уверенно. «Да я уже жалею, что снял трубку! Стоило бы сразу послать тебя нахер и сэкономить время! Хочешь что-то мне предъявить, так приходи и побеседуем вживую!» «Не торопи события, мальчик!» Тянет скандинав с пренебрежением. «Твой час еще не настал, но он обязательно пробьет, и тогда я покажу, почему меня называют зверем. Ты увидишь, что такое настоящая сила!» «Зверем?» «Извини, я не боюсь хомячков!» Улавливаю негромкий зубовный скрежет. «До встречи, егерь!» «Буду ждать!» Я пожимаю плечами. Звонок прерывается. «Ну вот и поговорили!» Бормочу я, оглядывая окружающее меня болото. «Если бы здесь находилась Нако, она бы наверняка упрекнула меня, что я поступил в своей традиционной манере, эскалировал конфликт вместо того, чтобы погасить его». А я не согласен. С такими людьми, как Видар, нужно действовать предельно жестко. Ни шагу назад, ни единой поблажки. Они уважают только силу, причем превосходящую их собственную в несколько раз. Ну и что уж греха таить. Король может быть только один, а Гарм свой трон без боя не уступит. С другой стороны, Конфликт с кланом Евроальянса не предвещает ничего хорошего. Этот бородач — опасный противник, и он ясно дал понять, что придет за мной. Нельзя недооценивать его мощь, поскольку Видар вновь добился первенства. И это несмотря на то, что в последнее время я получаю Аркану сотнями тысяч. Значит, сам скандинав тоже постоянно занят поиском новых могущественных врагов, способных усилить его. Отрешенно прокручивая в руках экстрамерное кольцо Мии, подобранное с ее тела, смотрю рассеянным взглядом на чахлую обледеневшую растительность. «Главная задача выполнена. Нужно возвращаться домой». «Масару!» — окликаю спутника. «Что ты решил?» Вольешься в наш клан?» Японец задумчиво жует губами, аж испаренно выступает на лбу. «Егерь-сан, не сочтите за оскорбление, но пока я не хочу вступать ни в какую группировку. Мне слишком дорога моя свобода. Если когда-нибудь это изменится, ваш клан непременно будет первым, куда я постучусь». Его слова сопровождают филигранный поклон. Все нормально. Я не в обиде. До форпоста от Суруи мы добираемся вместе, а вот дальше наши дороги расходятся. Хатэй собирается остаться еще на одну ночь в местном постоялом дворе, а я направляюсь в единственную имеющуюся на острове факторию под названием Тамакамай. Это портовый городок на юго-восточной оконечности Хоккайдо. Добираться до него больше трехсот километров, но мне не терпится попасть домой. Поэтому не желаю больше терять времени и сразу выезжаю. В Тамакамой приходится схлестнуться с одним особо борзым местным квазом, который воспринимает появление Гайдзина на его земле как оскорбление. Однако дракой все и заканчивается. Лидер Фактории этому даже рад, судя по его эмоциям. Видимо, допек его тот тип. Вырубив противника, забираю его дубину из неизвестного сплава, отдам своим и переношусь в Российскую империю. Оттуда уже знакомым маршрутом прыгаю по телепортариумам, задержавшись на полтора часа в Новосимбирске. Очень уж Сусанин хотел отблагодарить меня за жителей, которых он получил благодаря моей зачистке территории кощея. По пути в Бахардок мне было не до того, а сейчас можно и уважить человека. Тем более, что накормили и напоили меня там до отфала. У меня уходит больше одиннадцати часов, чтобы проделать путь до Небраски. «Солнце лениво выкатывается из-за горизонта, когда я вновь вступаю на территорию Фритауна после всех минувших перипетий. Чувствую себя так, словно вернулся домой, но вместе с тем каким-то чужим. Столько всего произошло, столько изменилось, как изменился я сам». Решил прыгнуть на окраину, чтобы посмотреть на нашу главную факторию со стороны глазами того, кто только недавно организовывал нападение на вражеский лагерь. Результаты неутешительные. Слишком много дыр в защите. Придется поговорить с Ваалисом. Подъезжая ближе к стенам Фритауна, киваю дежурящим часовым шестерки бойцов в тяжелой броне. Четверо из них – пришельцы, а вот остальные два – люди, наши ребята. Им давно пора было тоже начать тянуть лямку, не скидывая охрану поселения на одних пульсаров. Мне салютуют и кивают с улыбками. На Горгону все еще смотрят боязливо, с опаской. Внутри царит обычная суета. Люди закупаются на рынке, обсуждая последние новости – Кто-то, насвистывая, рубит тушу монстра, чистит или настраивает оружие, а также везет по улице свою продукцию. Завидев меня, многие машут руками или кричат приветственные слова. Улыбаюсь в ответ, хотя никакой радости не испытываю. Морально вымотан и просто хочу отключиться на несколько часов. Добравшись до третьего этажа внутри командного центра, захожу в свою комнату, на ходу отцепляя броню и роняя оружие, после чего устало падаю в кресло. С радостью бы поспал, но есть ряд дел, которые больше нельзя откладывать. Одно из них печальное, гнетет меня всю дорогу. Активирую второе дыхание, заглядываю в душ, заправляюсь кофе. И уже посвежевший, пишу распоряжение Ребекке. После этого сажусь за стол. Нужно разобраться с трофеями, полученными во время похода. Хранилище Мии содержит несколько единиц оружия и типичный набор патронов, гранат и аптечек. А еще целую коллекцию антикварных кукол. Среди них много фарфоровых, деревянных и пластиковых. «Есть несколько штук, которые выглядят откровенно жутковато. Небось, по ночам оживают и пьют кровь из людей вокруг. В каком-то смысле я даже не удивлен. Если глянуть на покойницу задним числом, примерно такую шизу и можно вообразить. Это все стоит сжечь, предварительно позвав экзорциста. Остальное раздать соклановцам». Хранилище Майкла Гарланда, найденное в груди рассеченного мяса, смотрится куда беднее. Он явно спускал все заработанное на собственное развитие. Из любопытного тут имеется только трансивер ступени А, точно такой же, как мне предоставил Аргатри. С помощью этого гаджета можно связываться с существами за пределами Земли. Что ж, из этого тоже можно извлечь пользу. Следом открываю портал в магазин и неспешно захожу внутрь. «День добрый, мистер Егерь!» — улыбается мне коммерсант. «Надеюсь, последняя покупка обеспечила вам нужную защиту». «Да, спасибо. Фильтр пригодился». «Скажи-ка, а с каких пор магазин начал кидать своих клиентов?» «Что вы такое говорите?» — обижается Токерам. «Мы гордимся тем, что предоставляем безупречный сервис, порой предугадывая нужды наших покупателей». «Да?» — в голосе прорывается сарказм. «Тогда объясни мне, почему я заплатил за инфопакет на способность ступени «Б»?» а с монстра упала ступень «С». «Нет, это совершенно невозможно!» «Подождите, пожалуйста!» вскидывает три пары рук собеседник. Он торопливо стучит пальцами по голографическому экрану и беззвучно шевелит губами. «Так не должно быть!» Наконец ошарашенно выдает Таки. «Это возмутительно! Я сейчас же займусь расследованием этого инцидента! А пока в качестве извинения я предоставлю вам внутримагазинный кредит на разницу между инфопакетом ступени «С» и «Б» на сто двадцать девять тысяч шестьсот единиц арканы вы можете использовать эти средства в любой момент чтобы оплатить наши товары и услуги желаете посмотреть наш текущий ассортимент мне нужны добавки ступени д безусловно тридцать девять тысяч четыреста двадцать четыре единицы «Я спешу эту сумму с вашего кредита». Закидываю в себя пилюли, которые срежут шанс отторжения на 15% и внедряю ментальный заслон. Так-то лучше. Попрощавшись, покидаю лавку. Дальше мысленной командой печатаю послание для шелкопряда. «Ситуация изменилась». Первый клан, которым тебе нужно заняться, называется Евро-Альянс. Разузнай о нем все по максимуму, а уже потом занимайся остальными. В особенности меня интересуют их ближайшие планы. Докладывай по готовности. Через несколько минут приходит лаконичный ответ. «Сделаю». В дверь без стука входит Тай. Приведи меня мечник приободряется». Его невозмутимое лицо излучает потаенную радость. Неужели считал, что я сгину в чужом краю? Упав в кресло напротив, он протягивает мне банку холодного пива. Принимаю ее без лишних слов. И вот мы сидим в молчании, потягивая пенное. У меня есть кое-что для тебя. Наконец он нарушает тишину. Мм? Поднимаю на него взгляд. Кольца на Комис и Метта. Своё забрал себе Гедеон, а вот что делать с хранилищами Ктоми, решать тебе. Где нашёл? Лежали у Ливея. Понятно. Я касаюсь подрагивающей рукой кольца и крепко обхватываю его. Спасибо. Это ещё не всё. В ее жетоне имеется способность. Я моргаю. Как-то не подумал об этом. В тот момент вообще не воспринимал реальность. А ведь это очевидно. Способность? Да. Сам же знаешь, она бы хотела нам помочь. Хотя бы так. Он умолкает, и я медленно киваю. Нако бы вывернулась наизнанку, чтобы поддержать своих близких. «Реши сам», — добавляет Тай. Он протягивает мне жетон, внутри которого сидит одно из сильнейших умений к а также больше двухсот тысяч арканы. «Что будешь делать?» — спрашивает собеседник. Я задумываюсь. В голове стучат слова горгоны. Нужды живых превосходят нужды мертвых. Такова воля Нако поделиться с нами частичкой своей силы. Осталось найти для нее правильное вместилище. «Позови сюда Ребекку», — прошу я. Через несколько минут в дверях появляется девушка. Я кратко объясняю ситуацию. «Это телекинез. Учитывая твою специализацию, отлично дополнит твой арсенал». «Не уверена, что заслуживаю его», — колеблется Савант. «На комис, скорее всего, хотела бы, чтобы ее способность забрал ты, Мэтт или Николай?» Тот стоит у стены и бесстрастно следит за разговором. «Бери!» — настаиваю я. «Ты сможешь его освоить и раскрыть весь потенциал этого умения!» Ребекка вздыхает и забирает со стола жетон. «Хорошо!» — соглашается она. Сделаю, как ты просишь. Но Аркану я отдам на нужды клана. Не вопрос. Да, останавливаю ее жестом от попытки подняться. У меня будет для тебя задание. Вот трансиверы Мии и Майка. Я хочу, чтобы ты взломала их и изучила от и до. Меня интересует все, что может быть нам полезно по Евроальянсу, Гарму. «Их сильным и слабым сторонам, а также все, что ты посчитаешь важным. Что касается Гарланда, прошерсти его переписку на предмет договоренностей с домом Архардс и любых иных полезных деталей. По результатам предоставишь два доклада». «Сделаю», — кивает Девора. «Можешь на меня положиться. Насчет предыдущего твоего поручения». Все приготовления закончены. Можем начинать в любой момент. «Хорошо. Через полчаса. Мне нужно собраться».